Четыре удара склянок возвестили утреннюю вахту, и за моим иллюминатором забрежжил дождливый рассвет. Я немного поспал, но мои молитвы, чтобы с рассветом Мариори растворился в воздухе, услышаны не были. Я настоятельно попросил его сделать вид, что он лишь только что обнаружил себя и ни словом не обмолвится о нашем ночном разговоре. Он жестом выразил понимание, но я опасался худшего. Индейская смекалка не могла тягаться с въедливостью, какого-нибудь Бурхава. Я поднялся по трапу. Пророчица взбрыкивала, словно молодой мустанг, к офицерской кают-компании постучал и вошел. Мистер Роудрик и мистер Бурхав внимали капитану Молинё. Прочистив горло, я пожелал всем доброго утра, на что наш дружелюбный капитан ответствовал проклятием. Оно будет совсем добрым, если вы отсюда слиняете, до да побыстрее. Я невозмутимо спросил, когда у капитана найдется время выслушать известие об индейце-безбилетнике, только что появившемся из бухт канатов, загромождающих мою так называемую каюту. Во время последовавшего умолчания бледное, пожабье, ороговевшее лицо капитана Молиню приобрело цвет жареной говядины. Прежде чем он разразился проклятием, я добавил, что безбилетник по его утверждению, опытный моряк. И он умоляет позволить ему отработать свой проезд. Мистер Бурхав опередил своего капитана с предвиденными мной обвинениями и воскликнул «На голландских торговых судах пособники безбилетников разделяют их участь». Я напомнил голландцу, что плывем мы под флагом английским. Я задачил его вопросом. Почему же я, если прятал безбилетника под бухтами каната, снова и снова, начиная с вечера четверга, просил убрать их из моей каюты, умоляя таким образом, чтобы мой заговор был раскрыт? Удачное попадание в самый центр мишени распалило во мне храбрость. И я заверил капитанам Молинё, что крещеный безбилетник вынужден был прибегнуть к этой крайней мере — чтобы его хозяин, Маури, который поклялся съесть его теплую печень. Я немного приперчил свою версию происшедшего, не обратил свой нечестивый гнев на его спасителя. Мистер Бурхав выругался. — Так что же этот черномазый хочет, чтобы мы его отблагодарили? — Нет, — ответил я. — Этот... Мариори просит предоставить ему возможность доказать свою полезность на пророчице. Безбилетник есть безбилетник, даже если он с золотыми самородками, — выплюнул мистер Бурхав. — Как его зовут? — Не знаю, — ответил я, — потому что не брал интервью этого человека, но безотлагательно направился к капитану. Наконец заговорил капитан Молиня. — Так говорите, опытный моряк первого класса? Гнев его постыл при перспективе заполучить ценную пару рабочих рук, в которые не придется отдавать деньги. — Индеец? Где же он просолил свои клейма? Я повторил, что двухминутного разговора было недостаточно, чтобы узнать его историю, но инстинкт подсказывает мне, что этот индеец мал честный. Капитан утер себе бороду. — Мистер Ролдрик! Сопроводите нашего пассажира вместе с его инстинктом и доставьте их, любимцы дикаря, к бизань-мачте. Он бросил ключи своему первому помощнику. — Мистер Бурхав, будьте добры, мое охотничье ружье. — Мы со вторым помощником повиновались. — Рискованное дело, — предостерег меня мистер Роудрик. — Единственным уставом на пророчице является непостоянство старика. Другой устав, именуемый совестью, соблюдается как лекс-лоцци. Местный закон. «Где только видит Бог», — отозвался я. Аутуа ожидал решения своей участи, одетый в бумажные брюки, которые я купил в Порт-Джексоне. Когда он забрался на борт, пророчиться на нем не было ничего, кроме дикарской набедренной повязки и ожерелья из акульих зубов. Спина его оставалась обнаженной а безобразившие ее рваные раны, надеялся я, послужат свидетельством его жизнелюбия и пробудет сострадание в сердцах наблюдателей. Застенные крысы быстро распространили весть о предстоящей забаве, и большинство матросов собрались на палубе. Генри, который был на моей стороне, все еще оставался в постели, не ведая, какой опасности я подвергаюсь. Капитан Молиньо взглядом измерил Мариори вдоль и поперек, словно бы оценивая мула, и обратился к нему так. — Мистер Йоинг, которому неизвестно, как ты попал на мое судно, говорит, что ты считаешь себя моряком. ауто отвечал с мужеством и достоинством. — Да, кеп, сэр Два года на китобое Миссисипи из Гавра, капитан Масперо, и четыре года на роге Изабиле из Филадельфии, капитан Кетон. Три года на одном индийском. Перебив Аутуа, капитан Молинё указал на его брюки. — А брюкете ты слямзил в трюме? Аутуа чувствовал, что я тоже подвергался испытанию. — Тот крестьянский джентльмен дал, сэр. Вся команда, следуя за пальцем безбилетника, уставилась на меня, и мистер Бурхав бросился к щели в моей броне. Он дал? — Когда был вручен сей подарок? я вспомнил афоризм своего тестя чтобы одурачить судью изображай обаяние но чтобы провести весь суд изображай скуку и притворился что извлекаю из глаза соринку аууа отвечал с достойной всяческих похвал понятливостью десять минут как сэр я нет одежд этот джентльмен говорит голый нехорошо на день это если ты моряк — вскинул большой палец наш капитан. — Позволь-ка нам посмотреть, как ты спустишь Брамсель с этой грот-мачты. При этих словах безбилетник сделался неуверенным и смущенным, и я почувствовал, как сумасшедшая ставка, которую я сделал на слово этого индейца, оборачивается против меня, но Аутуа всего лишь обнаружил подвох. — Сэр, это не грот-мачта, это Бизань-мачта, Да капитан маленё бесстрастно кивнул. «Тогда будь любезен спустить брамсель с бизань мачты». Аутуа стал проворно взбираться по мачте, и я начал надеяться, что не все еще потеряно. Только что поднявшееся солнце сияло низко над водой, заставляя нас щуриться. «Зарядите мое ружье и прицельтесь», приказал капитан мистеру Бурхаву, как только безбилетник миновал гафель спенкера. «Стрелять по моей команде!» Услышав эти его слова, я стал протестовать со всей возможной энергией, упирая на то, что этот индеец получил священное благословение. Но капитан Молинё велел мне заткнуться или плыть обратно на чатамы. Ни один американский капитан не стал бы никого, даже негра, истреблять вот таким гнусным образом. Аутуа достиг самого верхнего Рея, и пошел по нему с обезьянной ловкостью, несмотря на сильное волнение моря. Глядя на то, как он распускает парус, один из самых просоленных на борту суровый исландец, трезвый, обязательный усердный парень во всеуслышание высказал свое восхищение. — Этот темный такой же соленый, как я! Да у него на ногах не ногти, а рыболовные крючки! Такова была моя благодарность, что я готов был целовать его сапоги. Вскоре Аутуа опустил парус, а это нелегкая операция даже для команды из четырех человек. Капитан Молиньо проворчал что-то одобрительное и велел мистеру Бурхаву опустить ружье. — Не можете нас... Если я заплачу без безбилетнику хоть бы цент... Он будет отрабатывать свой проезд до гаваев Если не станет отлынивать от работы, то там и подпишет договор обычным образом. Мистер Роудрик. Он может занять койку испанц, который умер. Я измочарил все перо, описывая волнение этого дня. Уже слишком темно, ничего не вижу. Среда, 20 ноября. Сильный восточный бриз — очень соленый и гнетущий. Генри провел обследование, у него печальное известие, хотя не самое печальное. Мой недуг вызван паразитом гусано-коко-кервелло. Этот червь является эндемическим как для меланезии, так и для полинезии, но стал известен науке лишь в последние 10 лет. Он водится в зловонных канавах Ботавии, которые, вне сомнения, стали источником моего заражения. Попав в желудок, он пробирается по сосудам носителя к его мозгу, к переднему мозжечку. Вот откуда мои мигрени и головокружения. Внедрившись в мозг, он входит в фазу размножения. — Вы реалист, Адам, — сказал мне Генри, — так что не стану послащать вам пилюлю. Как только вылупляются личинки паразита, мозг жертвы становится, как цветная капуста. Гнилостные газы заставляют барабанные перепонки и глазные яблоки выпячиваться, пока они не лопнут, выпуская на свободу облако спор гусану Коко. Так звучит мой смертный приговор. Но сейчас для меня наступает время приостановки его исполнения и подачи апелляции. Смесь мочевинной щелочи и марганца оренока обратит моего паразита в известь, а мирис лафридиктик его дезинтегрирует. В аптеке Генри эти компоненты имеются, но первостепенное значение имеет точная дозировка этого вермицида. Вермицид глистогонное средство. Если принимать Меньше полдрахмы, то от гузано-коко не очистится, но большая доза, излечив пациента, убивает его. Мой доктор предупреждает меня, что когда паразит умирает, то его ядовитые мешочки лопаются и выделяют свое содержимое, так что прежде чем наступит полное выздоровление, я буду чувствовать себя еще хуже. Генри предписал мне ни словом, не выдавать своего состояния, ибо гиены, подобные Бурхаву, обманывают невежественных и легко внушаемых матросов, и те могут выказать враждебность к заболеваниям, которые им неизвестны. Однажды я слышала матросе, у которого появились признаки проказы через неделю после отплытия из Макао в долгий обратный рейс на Лиссабон, вспомнил Генри, и вся команда столкнула несчастного за борт, ничего не желая слушать. Во время моего выздоровления Генри будет поддерживать слух, что у мистера Юинга легкая лихорадка, вызванная климатом, и сам будет за мной ухаживать. Когда я упомянул о его вознаграждении, Генри возмутился. «Вознаграждение! Вы ж не какой-то там выскочивший из ума виконт, чьи подушки набиты банкнотами!» проведение вверило вас моему попечению, ибо я сомневаюсь, что хотя бы пятеро человек в этом синем океане могут вас излечить». Так что проявите милость, не поминайте о вознаграждении. Стыдно! Все, о чем я прошу, дорогой мой Адам, будьте послушным пациентом, будьте любезны, примите мои порошки и удалитесь к себе в каюту. Загляну к вам после последней полувахты. Доктор мой, неграненый алмаз чистой воды. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, на глаза у меня наворачиваются слезы благодарности. Суббота, 30 ноября. Порошки Генри поистине чудодейственное снадобье. Я вдыхаю драгоценные крупицы с ложечки слоновой кости, и в этот миг ослепительная радость опаляет все мое существо. Все чувства обостряются, однако тело как бы впадает в лету. Паразит мой все еще корчится по ночам, вызывая болезненные спазмы, и меня посещают непристойные чудовищные видения. Это явный признак того утешает меня, Генри, что ваш червь реагирует на наши средства и ищет укрытие в ваших церебральных каналах, откуда являются видения. Тщетно прячется гусану Коко, дорогой Адам, тщетно. Мы его достанем. Понедельник, 2 декабря. Днем мой гроб раскаляется, как печь, и эти страницы увлажняются моим потом. Тропическое солнце разбухает и заполняет собой полуденное небо. Матросы работают полуобнаженными, на них соломенные шляпы, а торсы почернели от загара. Из обшивки сочится расплавленная смола, прилипая к подошвам. Дождевые шквалы возникают из ниоткуда и с той же быстротой исчезают, так что палуба, пошипев, через минуту высыхает снова. В тутном море подрагивает португальский военный кораблик. Летучие рыбы околдовывает наблюдателя, и охреные тени рыб-молотов кружат вокруг пророчицы. Португальский военный кораблик «Медуза Физалия» из подкласса «Сифонафор» — один из самых опасных обитателей моря. Чуть раньше я наступил на кальмара, перебросившегося через фальшбот. Глаза и клюв его напомнили мне моего тестя. Вода, которой мы запаслись на острове Чатом, теперь протухла, и без примеси бренди желудок мой ее не принимает. Когда не играю в шахматы с Генри в его каюте или кают-компании, то отдыхаю в своем гробу, пока гомерню не меня, навивая сны под вздутыми афинскими парусами. Вчера в дверь моего гроба постучался Аутуа поблагодарить меня за то, что я спас его голову. Сказал, что он у меня в долгу. Это так и есть. Вплоть до самого того дня, когда он спасет мою жизнь. Может, такого дня никогда не настанет. Я спросил, как он относится к своим новым обязанностям. Лучше, чем быть рабом у Купаки, мисс юинг Однако, осознав мой страх перед тем, что кто-нибудь станет свидетелем нашего разговора и донесет капитану Молиньо, Мариори вернулся к себе в кубрик и с тех пор моего общества не искал. Как предостерегает меня Генри, одно дело бросить черномазом у кости, совсем другое — впустить его в свою жизнь. Дружба между расами, Юинг, не должна переходить рамок привязанности между преданным охотничьим псом и его хозяином. По ночам, прежде чем лечь спать, мы с моим доктором любим прогуляться по палубе, вдыхать более прохладный воздух Уже это доставляет нам удовольствие. Взгляд теряется в просторах фосфорисцирующего моря и в звездной Миссисипи, струящейся по небесам. Прошлой ночью матросы собрались на баке, сплетая при свете фонаря линии из конопли, чтобы потом изготовить канаты, и запрет на сверхштатное скопление на баке, кажется, не действовал. После инцидента с Аутуа мистера Щелкопера презирают куда меньше, да и сам эпитет звучит реже. Бентнэйл пропел десять куплетов из разных борделей мира, настолько грязных, что они обратили бы в бегство самого развратного сатира. Генри выдал одиннадцатый о Мэри О'Хэри из Инверери, от которого мои уши еще сильнее свернулись в трубочку. Следующим принудили выступать Рафаэля. Он с опасностью для жизни уселся на поручень и непоставленным, но душевным и искренним голосом пропел вот эти строки. «К тебе стремлюсь я, Шанандуа, душа к тебе лететь готова, пробьюсь к тебе сквозь тьму и бури, пересечем мы миссури ссури, пленен я дочерью твоею, давно мечту о ней лелею». Плывет корабль, трепещут снасти, Но парусам ничто, не насти. Мы пред Миссури не спасуем, Корабль до дрожи забрасуем, И Шанандуа твой навеки, Преодолею я все реки. Молчание воцарившееся Среди грубых моряков — Это большая похвала, Чем любой панигирик от знатока. Откуда бы Рафаэлю пареньку, родившемуся в Австралии, знать наизусть американскую песню. — Я не знал, что это песня Янки, — неловко сказал он мне в ответ. — Меня ей незадолго до смерти обучила мама. Это единственное, что у меня от нее осталось. Она у меня в самом сердце. Он порывисто вернулся к работе. Мы с Генри вновь почувствовали враждебность, излучаемую занятыми людьми, к бездельникам рядом с ними, так что почли за благо предоставить моряков их занятиям. Перечитывая свою запись от 15 октября, когда я впервые увидел Рафаэля Тчка поставлена.